Часть вторая. Применение ННО. Эпиграф. Последняя из человеческих свобод – свобода выбора собственного отношения к происходящему. Виктор Франкл. Глава 4 Перемены внутри нас, рост через самообразование. Эпиграф. Образование не готовит нас к жизни. Образование – это и есть жизнь. Джон Дьюи Далее я хочу рассказать о том, как ненасильственное общение помогает нам добиваться перемен внутри себя, в людях, чье поведение не соответствует нашим ценностям, в структурах, внутри которых мы существуем. Я уже обращал ваше внимание на то, что целью ненасильственного общения является создание связи которая позволяет происходить такому феномену, как дарение от всего сердца. Я также говорил о том, какими навыками необходимо овладеть для того, чтобы жить по такому принципу. Необходимо уметь понимать чувства, потребности, просьбы и знать способы их выражения таким образом, чтобы это было своего рода даром для других людей, чтобы они могли видеть то, что живо в нас. Это является настоящим даром когда люди понимают, что именно может сделать жизнь лучше, ведь это дает им возможность добровольно вносить свой вклад в наше благополучие. Говорил я и о том, как через эмпатический контакт мы можем помочь получить этот дар и другим людям, даже если они используют довольно насильственный язык. Когда мы смотрим на то, как ненасильственное общение способствует изменениям, важно помнить следующее. Мы хотим, чтобы люди изменились, потому что они видят более действенные способы удовлетворения своих потребностей с меньшими затратами, а не страх перед наказанием за то, что они сделали, или чувство вины за то, чего не сделали. Сначала мы рассмотрим, как это может произойти в нас самих, затем на примере других людей, поведение которых не соответствует нашим ценностям, и далее на примере социальных структур, которые также действуют вразрез с нашими ценностями. Итак, Начнем с того, что касается нас самих. Вспомните о какой-то ошибке, которую вы недавно совершили, или о поступке, о котором сожалеете. Затем вспомните, что вы сказали себе в тот момент, когда испытали сожаление. И, наконец, подумайте, чему вы можете научиться, сделав то, что вызывает у вас чувство сожаления. Не так давно на одном из моих семинаров рассматривался пример такого использования ненасильственного общения по отношению к самим себе – чтобы даже те рамки, в которые мы себя ставим, имели обучающий характер, и при этом мы бы не теряли самоуважение. Одна женщина рассказала нам, что утром перед тем, как идти на тренинг, она накричала на своего ребенка. Она наговорила ему такого, что ей вовсе не хотелось бы говорить, и, посмотрев в его глаза, увидела в них боль. Я задал ей такой вопрос. Вы почерпнули что-то важное для себя из этой ситуации. Что вы о себе сказали? Она ответила, «Я сказала себе, что я ужасная мать. Я сказала, что не должна была говорить с ребенком в таком тоне. Я спросила себя, «Да что со мной?». К сожалению, именно таким образом люди стараются обучать сами себя. Большинство вспоминает то, чему нас учили, когда мы совершали поступки, которые не нравились другим, более авторитетным людям. Они обвиняли нас и наказывали, а мы усвоили эту модель и спроецировали на себя». В результате мы зачастую воспитываем себя при помощи чувства вины, стыда и других форм насильственного принуждения. При этом мы отдаем себе полный отчет в том, что делаем, откуда мы знаем, что применяем насилие по отношению к себе. Три чувства сообщат нам об этом – подавленность, вина и стыд. Думаю, мы часто ощущаем подавленность не потому, что больны или с нами что-то не так. Это происходит вследствие того, что нас научили мыслить о себе моралистическими суждениями, винить себя, думать в том же ключе, как это делала та женщина. Она сказала сама себе, что с ней что-то не так, что она чувствует себя плохой матерью из-за того, что накричала на своего ребенка. Кстати, я часто повторяю, если вы хотите узнать мое определение ада, то это иметь детей и думать, что существует такое понятие, как «хорошие родители». В этом случае вы непременно проведете значительную часть жизни в депрессии, потому что это очень тяжелая работа. Но эта работа также крайне важна, и мы неоднократно будем делать то, чего вовсе не хотели бы делать. Нам необходимо продолжать учиться, но ни в коем случае нельзя себя ненавидеть. Учиться через чувство вины или стыда – дорогое удовольствие. Сейчас уже слишком поздно отменять полученные знания, теперь это внутри нас. Нас научили мыслить насильственными суждениями. На тренинге мы рассказываем, как не упустить тот момент, когда вы начнете разговаривать с собой в таком ключе и успеть вывести эти суждения на свет. Вы осознаете, что это и есть ваш собственный способ самообразования. Обзывать себя, думать о том, что с вами что-то не так. Затем мы научим вас смотреть глубже этих суждений, в их истоке. Другими словами, определять, какая из ваших потребностей так и осталась неудовлетворена вашими действиями». Я спросил эту женщину, «Какая потребность не была удовлетворена вследствие вашего разговора с ребенком? С моей помощью она смогла определить эту потребность». «Маршал, мне просто необходимо проявлять уважение по отношению к людям, а особенно к моим детям. Тот разговор с ребенком не удовлетворил мою потребность в уважении», — сказала она. Я задал ей следующий вопрос. «Теперь, когда ваше внимание сосредоточено на потребностях, как вы себя чувствуете?» Она ответила, «Мне грустно». Тогда я спросил ее, «Каково это испытывать сейчас грусть по сравнению с тем, что вы чувствовали некоторое время назад, когда думали, что вы ужасная мать?» «Мне больно, но это какая-то приятная боль». «Все верно, ведь эта боль совершенно естественна». Когда мы сталкиваемся с потребностями, которые так и остались неудовлетворенными вследствие нашего собственного поведения, я называю это скорбью. Мы по-настоящему оплакиваем свои поступки. Но это скорбь без порицания, без мыслей о том, что с нами что-то не так. Когда я помогаю людям понять эту связь, они часто начинают говорить о боли. Но по сравнению с депрессией, чувством вины и стыда, которые мы испытываем, когда учимся через осуждение, это приятная боль. Затем я попросил эту женщину найти веские причины, почему она поступила со своим ребенком именно таким образом. Она хмыкнула в ответ. Я повторил свой вопрос. Давайте найдем вескую причину, почему вы это сделали. Я вас не понимаю. То есть вы хотите узнать, почему я накричала на своего ребенка? Что значит веская причина? Я объяснил. Для нас важно осознавать, что все, что мы делаем, имеет уважительную причину. Не думаю, что кто-то делает что-либо без веских на то причин. Так каковы же причины удовлетворения потребностей? Все, что мы делаем, находится на службе у наших потребностей». Я сказал ей, «Какую из своих потребностей вы пытались удовлетворить, когда говорили с ребенком таким образом?» Она переспросила, «То есть вы считаете, что это правильно?» Я не утверждаю, что это правильно, говорить с детьми таким образом. Я предлагаю научиться видеть потребности, которые мы пытаемся удовлетворить, совершая те или иные поступки. Мы можем извлечь из этого урок, если сделаем две вещи. Во-первых, определимся с потребностью, которая не была удовлетворена нашим поведением, а затем сформулируем ту потребность, которую мы пытались удовлетворить своим поступкам. Когда наше сознание сосредоточено на этих двух потребностях, это улучшает нашу способность извлекать уроки из наших ограничений не теряя при этом самоуважения. Итак, какую из потребностей вы пытались удовлетворить, разговаривая с ребенком таким образом? И она сказала, «Маршал, мне важно, чтобы мой ребенок был защищен. Если он не научится вести себя иначе, мне становится страшно от того, к чему это все может привести». Итак, у вас есть потребность в благополучии вашего ребенка, и вы пытались внести свой вклад. Она перебила меня. Но кричать – просто ужасный способ добиться этого. Что ж, мы уже познакомились с той частью вас, которой не нравится совершенный вами поступок. Этот поступок не отвечал вашей потребности в уважении к другим людям. Теперь давайте определимся с теми потребностями, которые были удовлетворены. Вы заботитесь о ребенке, вы хотели защитить его благополучие. Да. Я уверен, что у нас будет гораздо больше шансов научиться справляться с другими ситуациями, когда мы поймем, как удовлетворить обе потребности. Теперь, когда вы определились с ними, как вы думаете, могли бы вы поступить иначе?» Она сказала, «Да-да, конечно, если бы я четко осознавала эти потребности, то все было бы совершенно по-другому. Так мы показываем людям, как использовать ненасильственное общение по отношению к себе». Когда мы делаем что-то, что нам не нравится, в первую очередь мы хотим проявить к себе сочувствие и эмпатию по поводу потребностей, которые так и остались неудовлетворенными. Зачастую нам приходится делать это, выслушивая собственные суждения, на которые мы были запрограммированы. Получается, что даже подавленность чувство вины и стыда мы можем эффективно использовать. Например, в качестве своеобразного будильника, чтобы пробудить в нас понимание оторванности от жизни, одно из определений которой заключается в неразрывной связи с нашими потребностями, обзывая себя, проявляем насилие к себе. Если мы научимся находить эмпатическую связь со своей потребностью, которая не была удовлетворена, а затем определять ту часть своего я, которая тоже пыталась удовлетворить какую то потребность, мы будем лучше понимать как самих себя так и других людей, а, следовательно, сможем предпринимать шаги в сторону улучшения качества жизни в целом. Часто бывает нелегко проявлять эмпатию этой потребности. Заглянув внутрь себя и разобравшись в том, что там происходило, когда мы совершали тот или иной поступок, мы начинаем оправдываться. Я должен был это сделать. У меня не было выбора. И это неправда. У нас всегда есть выбор. Мы не делаем того, чего не хотим делать. Мы решили вести себя таким образом только ради того, чтобы удовлетворить свою потребность. Одна из важнейших составляющих ненасильственного общения – признание наличия выбора. У нас всегда есть выбор, совершать ли тот или иной поступок. Мы не делаем абсолютно ничего, что не было бы основано на нашем выборе. Более того, все, что мы в конечном счете выбираем, направлено на удовлетворение наших потребностей. Вот так работает ненасильственное общение по отношению к нам самим. Сочувствие к себе за собственные ошибки. Эпиграф. У нас есть привилегия совершать ошибки. Так давайте же порадуемся той мудрости, что помогает нам распознавать эти ошибки, той силе, которая позволяет нам превращать эти ошибки в свет и освещать этим светом будущее. Ошибки – это болезнь роста мудрости. Без них не было бы личного развития, прогресса и побед. Уильям Джордан. Многие люди страдают из-за своих поступков или того, что им пришлось пережить. Первое, что мы обычно делаем, поддерживая их в работе с источником страданий, помогаем проговорить и осмыслить то, что вызывает эту боль. Таким образом, ненасильственное общение во многом перекликается с принципами психиатра Томаса Саса изложенными в его книге «Миф психического расстройства». Да, у некоторых людей на самом деле есть физические проблемы, которые отрицательно влияют на их психическое состояние. Однако подавляющее большинство тех, кого мы называем психически больными, просто хорошо научены думать и общаться таким способом, который вызывает у них сильный психологический дискомфорт. Это вовсе не значит, что они больны. Это означает лишь то, что они привыкли так думать и общаться, что и делает их жизнь весьма несчастной. Наша помощь людям начинается с того, что мы показываем им, как учиться на своих ошибках, не теряя чувства собственного достоинства. Или, как говорят в Детройте, как получать удовольствие от того, что все испоганил. Для начала мы просим подумать о какой-то своей ошибке. Вот почему мы не пускаем на наши семинары идеальных людей, потому что не хотим, чтобы они приходили и ничего не делали. Мы просим людей подумать о том, что именно им не понравилось в том, что они сделали. Потом мы просим их воспроизвести фрагмент того, как они говорили с собой в тот момент. И знаете, обычно это звучит довольно жестоко. Самый частый ответ, комментарий номер один за все время – ты идиот. Если верить таким внутренним оценкам, то надо сказать, что в мире полно идиотов. Также частое слово в репертуаре языка насилия – должен. Я не должен был этого делать. Я должен был быть более чувствительным. Слово «должен» происходит из той же области, что и деление на хорошее и плохое. Если вы не делаете того, что должны делать, то непременно должны быть наказаны. Если вы поступаете правильно, то обязательно должны быть вознаграждены. Это на самом деле может причинить сильнейшую боль. В результате мы получаем людей, которые говорят себе, что они далеки от идеала. И это, в свою очередь, может вызвать целую волну воспоминаний. Оказывается, люди продолжают обращаться к себе так же, как в их детстве это делали родители. Ты должен был хорошенько подумать, прежде чем это сделать. Ты невнимательный, ты тупой, ты эгоист. Что с тобой происходит? И теперь, занимаясь самовоспитанием, они пользуются теми же приемами, что использовали их родители в тех случаях, когда дети совершали неидеальные поступки. И первое, что они делают, это довольно жестоко себя обзывают. Неудивительно, что 41% продаж лекарственных средств приходится на антидепрессанты. Научите людей винить себя в своих ошибках, и большая часть из них будет проводить чуть ли не всю свою жизнь в депрессии. Помогая людям избавиться от навязчивого должен, сначала мы побуждаем их к более осознанному мышлению. Затем объясняем, что это мышление и есть выражение неудовлетворенной потребности. Это значит, что вы не удовлетворили какую-то потребность, совершая тот или иной поступок, но если вы сможете определить ту потребность, которая так и осталась неудовлетворена, у вас появится гораздо больше шансов извлечь из этого определенный урок, потому что тогда вы будете понимать, как можно было лучше поступить в данной ситуации, не теряя при этом самоуважения. Таким образом, мы помогаем выявить язык насилия, которые люди используют, чтобы обвинять себя, а затем учим их переводить его на язык потребностей. На этом этапе мы показываем людям, как входить в эмпатический контакт с тем, что было живо в них, когда они совершали то, что впоследствии называли ошибкой. Другими словами, мы помогаем выяснить, какие потребности они пытались удовлетворить, делая это. И довольно часто во время семинара какая-нибудь мать говорит, Сегодня я опаздывала и поэтому накричала на своих детей. До этого семинара я не понимала, что не должна себя так вести. Теперь я чувствую, что виновата. Должно быть, я ужасная мать. То есть вы так и сказали себе после того, как накричали на своих детей, что вы ужасная мать? Да. Какие из ваших потребностей не были удовлетворены? Какие потребности стоят за суждением о том, что вы ужасная мать и что вы не должны были вести себя таким образом? «Я хочу уважать других людей, в особенности своих детей». Так это и есть та потребность, которая не была удовлетворена? Да. Как вы чувствуете себя сейчас? Совсем иначе. Мне грустно, но я уже не так подавлена не так зла на себя. Какие же потребности вы пытались удовлетворить, когда делали это? Думаю, что моему поведению нет оправдания. На самом деле вашему поведению есть очень хорошее оправдание. Вы делали это по той же причине, по которой все люди делают что-либо, чтобы удовлетворить потребность наилучшим способом, который был вам известен на тот момент. Какова была ваша потребность? Я всего лишь хотела проявить уважение к вам и остальным членам этой группы и прийти вовремя на тренинг. Так мы помогли ей разобраться с тем, насколько отчаянно важно для нее уважать договоренность во времени, которую мы заключили. Если человек умеет так проявлять эмпатию к себе, то когда он начинает себя критиковать, ему легче перевести чувство вины в осознание неудовлетворенной потребности. У людей, способных относиться к себе с эмпатией, гораздо лучше получается извлекать уроки из собственных ограничений, не теряя при этом самоуважения, не испытывая чувство вины и не впадая в депрессию. Фактически, если мы не способны проявлять эмпатию к самим себе, нам будет очень трудно делать это по отношению к другим людям. Если, совершая ошибку, мы по-прежнему думаем, что с нами что-то не так, то совершенно так же мы будем думать и о других людях. Когда мы можем проявлять эмпатию к себе и оставаться на связи с нашим истинным «я», мы слышим или ощущаем, какие потребности остаются неудовлетворенными нашими действиями. К тому же нам становится видно, какие потребности мы пытались удовлетворить, совершая эти действия. Когда мы осознаем свои потребности, мы способны лучше удовлетворять их, не теряя при этом самоуважения. Также мы способны перестать осуждать других за то, что они говорят или делают. ННО учит нас, как установить мир внутри себя, когда налицо конфликт между тем, что мы сделали, и тем, что мы хотели бы сделать. Как мы будем вносить свой вклад в создание мира во всем мире, если применяем насилие по отношению к самим себе? Мир начинается внутри нас. Я не говорю, что нам необходимо полностью избавиться от того, что в нас было заложено насильственным путем перед тем, как взглянуть на окружающий мир и начать вносить свой вклад в социальные перемены на более широком уровне. Это нужно делать одновременно. Заживление старых ран. Разница между сожалением и извинением. Эпиграф. Тот, у кого нет времени на сожаление, не найдет его и на исправление. Сэр Генри Тейлор. Очень часто на наших тренингах мы проводим работу по исцелению. Представьте себе, что это происходит на глазах у 80 или 90 человек. Более чем достаточно свидетелей, которые могут подтвердить эффективность нашего подхода. Участники регулярно говорят не о том, что они получили больше за 30-40 минут семинара, чем за 6-7 лет традиционной психотерапии. Во-первых, здесь мы очень мало говорим, если вообще говорим о прошлом. Я понял, что разговоры о том, что произошло много лет назад, не только препятствуют исцелению, но и способствуют сохранению и усилению боли. Ведь вам приходится заново переживать эту боль. За годы практики я убедился, что мы по-настоящему помогаем людям, обсуждая именно то, что происходит с ними в данный момент, в настоящем. Хотя это и идет в разрез с теорией психоанализа. Прошлое – отличный стимул для исцеления, и мы не отрицаем его влияние на настоящее, но и не зацикливаемся на нем. Во время семинаров я часто играю роль человека, который в прошлом причинил кому-то боль. Нередко это бывает один из родителей. Я могу играть роль отца, который бил или насиловал конкретного человека в детстве. Итак, я сижу рядом с ним и играю роль того, кто является источником его страданий, но только так, будто он знает ненасильственное общение. Я начинаю с сочувствия и говорю: что до сих пор живо в тебе как результат тех поступков, которые совершал я. Заметьте, мы не обращаемся к прошлому и обсуждаем не мои поступки, а то что живо в человеке, что до сих пор остается в нем после того, что произошло в прошлом. Чаще всего люди не знакомы с ненасильственным общением, поэтому они могут рассказать не о том, что живо в них только поставив диагноз. Как ты мог это сделать? Ты был очень жестоким. Как отец вообще может бить своего ребенка? Тогда я начинаю с того, что говорю. Я слышу, что тебе, а затем, используя ненасильственное общение, перевожу это на то, что они чувствуют и каковы их потребности. Играя роль отца, я вступаю в эмпатический контакт с их болью, даже если они говорят о ней не напрямую. В ненасильственном общении мы знаем, что все эти диагнозы – отчаянное выражение того, что человек чувствует и каковы его потребности в данный момент. Так что я продолжаю до тех пор, пока они окончательно не разберутся с тем, что на данный момент живо в них, что все еще является для них болезненным. А потом, когда они осознают все это, я начинаю сожалеть о содеянном, по-прежнему оставаясь в роли отца. Не извиняться, а именно выражать сожаление, горевать об этом. Ненасильственное общение показывает нам различие между сожалением и извинением. Извинение, в сущности, часть языка насилия. Извиняясь, мы признаем свою вину. Нас следует осуждать. Мы должны раскаиваться. Мы просто ужасны. И только когда мы со всем этим соглашаемся, когда мы достаточно раскаялись за все, что сделали, только тогда мы можем получить прощение. Слово «извините» – часть этой игры. Мы можем получить прощение, только если достаточно себя ненавидим. Игра, в которой мы соглашаемся с тем, что ужасны, что с нами что-то не так, не приводит к исцелению. Для исцеления нужно заглянуть внутрь самих себя и увидеть, какие из наших потребностей не были удовлетворены нашим поведением. И когда мы понимаем это, даже страдание начинает ощущаться иначе. Это более естественное страдание. Тот вид страдания, который ведет к обучению и исцелению, а не к ненависти к самому себе и не к чувству вины. Итак, будучи в роли отца, я сначала проявляю эмпатию к дочери, а потом выражаю сожаление. Я могу сказать, мне ужасно грустно видеть, что мой способ справиться с собственной болью тогда причинил тебе столько страданий. И это тоже не удовлетворило мои потребности, ведь они были совсем в другом, в том, чтобы способствовать твоему благополучию. Так звучит сожаление. После полного выражения сожаления отец может объяснить дочери, что происходило у него внутри, когда он совершал все те ужасные вещи. На этом этапе мы действительно погружаемся в прошлое, но не для того, чтобы обсуждать произошедшее, а чтобы помочь дочери увидеть, что чувствовал отец, совершая все те поступки. Иногда отец может сказать примерно следующее. «Многое тогда причиняло мне боль, с работы не ладилось». Я чувствовал себя неудачником, поэтому, когда я слышал, как вы с братом кричите, я не видел другого способа справиться со своей болью, кроме как таким жестоким и ужасным способом. Когда отец способен искренне выразить то, что живо в нем, а дочь проявить к этому эмпатию, только в этом случае возможно исцеление. Самое удивительное, что все это может произойти всего лишь за один час в переполненном людьми зале. Упражнение. Подумайте о человеке или событии из вашего прошлого. О том, что по-прежнему причиняет вам боль. Что живо в вас сейчас, когда вы вспоминаете об этом. Что могло быть живо в других участниках произошедшего.